Глава 17. Нельзя выковать хороший меч из золота. Карибское море решило в очередной раз показать свой крутой нрав. Хорошая погода, стоявшая довольно долгое время, начала портиться. Ветер усиливался, разгоняя большую волну, но поскольку он был попутный, на скорости хода эскадры это сказалось не очень сильно. Леонид вопрекижнему держал свой флаг на Скольде идущим головным. За ним следовали три нидат, ягуар, кугар и волк, выглядевшие очень маленькими рядом со старшим братом в кабычках. Однако им тоже отводилась своя роль в предстоящей операции. Ну если обязанности волка в любом случае оставались неизменными обеспечение авиаразведки, то вот фрегатам предстояла куда более сложная задача, а именно прорваться в Гаванскую бухту, высадить десант прямо в порту и оказать ему помощь огнём своей артиллерии. Любое сопротивление с берега на входе в бухту подавит Тринидад. Он же уничтожит любые корабли в бухте, если у их экипажей взограет дурь в башке. И они попробуют применить своё ядерное в кавычках оружие против броненосца. Но вот по городу Тринидаду стрелять нежелательно. Мощность снарядов большая, траектория имеет большую настильность, что исключает возможность прицельной навесной стрельбы до малой дистанции прямо в бухте, поэтому лучше не надо. А то и занимать после боя будет нечего. Именно поэтому глэткоствольные казнозарядные двадцатичетырёхфунтовки ягуары и кугары, способные смести бомбами любые спешно возведённые укрепления на берегу, в том числе и навесным огнём, в качестве оружия поддержки десанта выглядели всё же предпочтительней. Но это в самом худшем случае, если испанцы откажутся сдаться и будут до последнего оборонять Гавану. Ничего личного, сеньоры, только бизнес. Это не мы отправили к вам новую армаду полную карателей, а поскольку Куба это не просто остров Куба, а генерал-капитанство Кубы, не входящее ни в состав Новой Испании, ни Перу, и подчиняющееся напрямую Мадриду, то прибрать это самое генерал-капитанство к рукам сам Господь велел. Вице-короли Новой Испании и Перу не обидятся, поскольку Куба всё равно формально не их территория и приличия будут соблюдены. А что там за вопли понесутся из Мадрида, здесь никого не интересует. В конце концов, не надо было новую армаду в Новый Свет посылать. Однявшись на мостик, Леонид Гляну на барометр, который продолжал падать, и на карту. До Кубы ещё почти сотня миль, а там остров пригроют корабль штормового ветра. Командир крейсера был давно здесь, наблюдая за окружающей обстановкой. Леонид Петрович, всё в порядке, идём как по расписанию. Никожигоп, Пётр Слав Иванович, пока Кубинский берег нас не прикроит, хоть это ещё далеко не ураган, всё равно приятного мало. Будем надеяться, что испанцы в такую погоду нос в море из Гаваны не высунут. Если только раньше не ушли. Вообще-то теоретически могли, но с чего бы им торопиться? Так быстрая информация до Гаваны дойти не должна, если только кто-то из армады сумел сбежать и сразу же в Гавану пошёл. Но таких не было, мы перехватили всех. А если предположить, что всё же узнали и ушли, тогда я им не завидую. Нам на паровиках не сладко, а на парусниках сейчас вообще-то скливо. Было много случаев, когда испанские конвои после выхода из Гаваны попадали в штормы, их начинало сносить ветром к берегам Флориды. Очень многие там разбились о прибрежные рифы, так что старик Нептун сделает всё за нас, лишив Мадрид этого золота. Жалко, сколько добра пропадёт. Иванович, не жалей о том, чего у тебя нет. Живём мы без этого золота и дальше проживём. А вот ударить сейчас хорошенько по мадридско-севильскому карману это самое то. Если груз этого конвоя не дойдёт до Европы, то Испания безнадёжный банкрот, и точно станет не до своих за океанских водин, поскольку все соседи начнут её дербанить. Под шумок мы можем что-нибудь ухватить. Например, Например, Канары нам они гораздо нужны, ведь не будем же мы до бесконечности у себя дома торчать. Надо и в старушку Европу выбираться. А такой плацдарм в Атлантике нам очень не очень пригодится. А Азорские острова, Мадейра, острова Зелёного мыса. И тут астапо понесло, Иванович. Нельзя быть таким жадным. Здоровый хомячок чувствует, конечно, хорошо, но до определённых пределов Все эти острова принадлежат Португалии, с которой у нас мир дружбы жвачка и взаимовыгодной торговли, поэтому разделим с ней Атлантику на зоны влияния и не будем синьорам из Лиссабона мешать грабить Индию и окрестности, а заодно и Африку. Но а до же кому-то чёрное дерево возить надо. И как показала практика у португальцев, это неплохо получается. Аренда или покупка какого-нибудь острова в Азорском архипелаге или хотя бы территории под свою базу на Азорах такое возможно. вроде Гуантанамо или Гонконга, как у нас было. Или обмен территорий. Мы им один из островов Канарского архипелага, а они нам Азорского. Но только не наглая прихватизация в духе королевы Елизаветы и её доблестного рыцаря сэра Фрэнсиса Дрейка. Не зачем искусственно плодить себе врагов в Европе, когда можно сделать их своими друзьями. Ветер ревел, срывая пенные гребни волн, и всё небо затянули тучи. Пять кораблей медленно шли через бушующее Карибское море. Вокруг больше не было никого, только огромные вздымающиеся волны, покрытые белой пеной до да, тёмной низкое небо и полоско берега вдали, долгожданный Куба. Когда корабли наконец-то обогнули оконечность острова Гуанакабибис, самой западной точки Кубы, сразу же стало легче. Близкий берег прикрыл из кадра от штормового ветра, и волнение здесь было гораздо меньше. Обнаружения не опасались. Это место практически безлюдно, и если кто и увидит корабли, идущие без парусов, то до Гавана эта новость дойти всё равно не успеет раньше, чем Тринидадская с кадра доберётся до входа в Гаванскую бухту и заблокирует её. Скорость хода при отсутствии сильного волнения сразу же увеличилась. Корабли шли, не слишком удаляясь от берега, с успехом применяя точные карты из 21 века, поскольку береговая линия и глубины остались практически те же. Во всяком случае, никаких изменений визуально обнаружить не удалось. Море вокруг оставалось пустынным, никто не рисковал выходить из порта в такую погоду. Наступившая ночь укрыла корабли от посторонних глаз, и оставалась надежда, что появление флота Русской Америки возле Гаванны будет для всех полной неожиданностью. Едва небо на востоке просветлело, и в предрассветной мгле проступили очертания стен крепостей Эльморы и Лапунта, охраняющих вход в Гаванскую бухту. С моря тринидадская эскадра двинулась к берегу. Главным на этот раз шёл Тринидат, остальные следовали за ним, выдерживая дистанцию в милю. Сложность ситуации была в том, что хоть поблизости от берега и не было сильного волнения, но штормовой ветер не позволял задействовать беспилотник и гидросамолёт, который наконец-то занял своё штатное место на Скольде. И поскольку Голландская бухта не просматривалась со стороны моря, оставалось только гадать, покинул её золотой конвой или всё ещё находится на месте. Для прояснения обстановки ночью высадили на берег разведгруппу неподалёку от Гаваны, но им понадобится время, чтобы добраться до города, незаметно проникнуть в него, собрать полную достоверную информацию или уж только после этого выйти на связь по радио, а пока можно попытаться решить дело миром. Вдруг получится. Когда окончательно рассвело, стало ясно, что здесь уже ждут появления незваных гостей. Узкий пролив, ведущий в Гаванскую бухту, был перегорожен цепью, натянутой между крепостями Эльмора и Лапунта, или полностью Сан-Сальвадор-де-Лапунта, стоящих на самом выходе из пролива. Не было никаких сомнений, что часовые на стенах тоже бдят и с кадра обнаружено. Но огня испанцы не открывали, хоть Тринидат уже и подошёл довольно близко к проливу, до пяти кабельных. То ли понимали бесполезность стрельбы навесом по такой цели и с такой дистанции, то ли сами не хотели обострять отношения. Но тем не менее, канониры находились у пушек и внимательно наблюдали за появившимися кораблями в национальной принадлежности которых никто не сомневался. Фрегат остановился и стал удерживаться на месте работы машин против фетра. Остальные корабли эскадры сохраняли дистанцию, находясь в 2 милях от берега, за пределами дальности эффективной стрельбы артиллерии Эльморы и Лапунта. Сброненос спустили на воду паровой катер, и он быстро пошёл к берегу, неся большой белый флаг. Русская Америка до последнего хотела избежать войны с американскими и испанцами. В бухту катер не пошёл. Войдя в пролив, он осторожно приблизился к восточному берегу, как раз напротив крепости Эльмора. Трое человек в камуфляжной форме, бронежилетах и касках вышли на берег с белым флагом, прошли пару десятков метров и стали напротив крепости, со стен которой за ними настороженно наблюдали. Набережные визитёров были предельно ясны, поэтому испанцы не стали обострять ситуацию. Скорее с крепости вышли трое человек с белым флагом. Примере приближения обе группы с интересом разглядывали друг друга. Что ни говори, но здесь тринидацы ещё в таком составе не появлялись. Но если прибывшие гости ничему не удивлялись и примерно знали, что им предстоит увидеть, то вот испанские солдаты не скрывали своего удивления. Перед ними стояли, по сути, вчерашние мальчишки 16-17 лет, два метиса и один испанец. Лишь один из них был чуть постарше, но вышедшие из крепости испанцы интуитивно почувствовали в нём опытного ветерана, понюхавшего пороху. Он представился первым. Доброе утро, сеньоры. Старший лейтенант морской пехоты Русско-Америки Хорхе Агилар. С кем имею честь? Доброе утро, сержант испанской пехоты Гонсало Руис Хирон. Чем вызваны ваше столь необычное появление, сеньор? Сеньор Хирон, прошу вас вручить письмо от нашего командующего адмирала Картеса коменданту Гаваны. На словах также прошу передать, что поскольку Испания напала на нас, послав карательную экспедицию в Новый Свет, то мы сейчас фактически находимся с ней в состоянии войны. Но мы не считаем своими врагами испанцев, жителей Нового света. Поэтому, во избежание бессмысленного кровопролития, предлагаем вам сдать Гавану. Всем гарантируется жизнь, свобода и сохранение личного имущества. В связи с агрессивными действиями Испании, генерал-капитанство Куба переходит под юрисдикцию Русской Америки. Что? Да как ты смеешь, мерзавец! Сержант схватился за шпагу, и в руках стоявших напротив юнцов в пятнисто-зелёной форме тут же оказались пистолеты странной конструкции, но конфликту не дали разгореться. Один из испанских солдат схватил сержанта за руку, рванувшую шпагу из ножен, и что-то начал быстро говорить ему на ухо. Сержант злобно посмотрел на своих противников, но оружие убрал. Тринидацы сделали то же самое. Агилар же, не моргнув глазом, продолжил: "Прошу, сеньор Хирон, И с этими словами протянул пакет. Старший из испанских парламентариев уже взял себя в руки, но взяв пакет, всё же не удержался. Хорошо, я передам это своему командиру. Но сколько ж тебе платят, предатель? И вот тут глаза Гелара злобно сверкнули. Предатель? Я не предатель, предают свои. А вы для меня никогда и не были своими. Вы пришли в Новый Свет как грабители и грабили мой народ почти два века, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы вышвырнуть вас отсюда. Вам даётся время до полудня, чтобы покинуть крепость и убрать цепь, открыв вход в бухту. Если к указанному времени это не будет сделано, то мы сами войдём в неё, никого не спрашивая. С этими словами парламентарии Тринидадцев повернулись и пошли к катеру, терпеливо ожидающему у кромки берега. Всё, что надо, было сказано. Больше от них ничего не зависело. Испанские солдаты, несколько опешившие от такой отповеди, которую они меньше всего ожидали услышать от метиса, какое-то время смотрели им вслед, но когда катер отошёл от берега и взял курс в море, вопросительно глянули на своего командира. "Сеньор сержант, ну ведь они и правда могут разнести здесь всё. Я видел, что они творили на Ямайке, английский форт Руперта, они просто сравняли с землёй меньше чем за час". Не паникуйте. Здесь у этих мерзавцев ничего не выгорит. Колёны ядро не дадут им скучать, а сейчас надо доставить их писульку в крепость. В конце концов нас для этого сюда и послали. Когда катер вернулся на Тринидат и парламентарии доложили о выполнении задания, командир броненосца вышел на связь с Оскольдом, пересказав разговоры с испанцами, поинтересовался: "Леонид Петрович, Я не доверяю испанцам. Мироломство против еретиков или приспешников дьявола, каковыми они нас считают грехом, не является. Поэтому они вполне могут якобы сдаться, а потом внезапно открыть огонь в упор, когда мы войдём в пролив. Нам-то на Тринидаде ничего не будет, а вот Кошаков могут здорово покоцеть. Может, не будем миндальничать, да и разнесём к чертям эти фортецы их главным калибром, чтобы там ни одной целой пушки не осталось. И я не доверяю, Сергей Андреевич, но нам надо постараться обойтись без крови. Если это удастся, то дальнейшая приватизация Кубы пройдёт гораздо легче. Ведь здесь далеко не все поддерживают Мадрид, и не хотелось бы выглядеть в их глазах очередным пиратом, который пришёл грабить. Поэтому ждём, пока не выйдет срок ультиматума. Тренидад развернулся и медленно пошёл обратно, вскоре присоединившись к остальным кораблям из катры. Не зачем багаж тут разнести испанцев. Времени на раздумья им дали более чем достаточно, а из бухты теперь даже рыбачью лодка не выскользнет. Как поведут себя испанцы? По агентурным данным, практически все мелкие чиновники уже давно неровно дышат в сторону Тринидада. Простые обитатели тоже, упирается только верхушка, поскольку им есть что терять в случае падения Гаваны. Правда не вся. Генерал-капитан Куба Сеньор Франциско Давилла Орея и Гастон серьёзно провыровался, его обвиняют в коррупции. Кресло под ним уже шатается, и он ждёт отзыва в Испанию. В прошлой истории было то же самое, но тогда он выкрутился, поскольку ничего доказать не смогли. Сейчас ему тем более не улыбается перспектива судебного разбирательства по прибытию в Испанию в атмосфере царящей антитренидатской истерии, поэтому перебежать на сторону противника для него далеко не худший выход. Тем более синьор губернатор уже давно имеет свой законный процент с госшефта, который проворачивает на кубинский банк Trinity. А также многочисленные купцы с Тринидада. Среди солдат гарнизона тоже нет единства. Длительные безденежье на фоне высокого и регулярного выплачиваемого жалования в армии русской Америки работало лучше любой агитации. Пока ещё не дошло до открытого проявления недовольства, но это дело времени. И если дойдёт до стрельбы, то многие солдаты просто откажутся воевать. Выходцев из самой Испании среди них не очень много, в основном местные кадры. А местным мадридские и вакрутасы уже давно надоели, но пока надо ждать и ничего не предпринимать. Ну, почти Не задолго до окончания срока ультиматума на связь вышла разведгруппа, отправленная на берег. Все разведчики были из испанцев, метисов и индейцев, одеты по местной моде, некоторые даже бывали раньше в Гаване, поэтому совершенно не выделялись среди местных обывателей. Увы, доклад командира разведгруппы не обрадовал. Конвоя в Гаване нет, ушёл 3 дня назад перед началом шторма. Всего 18 кораблей разных типов. Ио три купца с грузом серебра стоят в порту без команд. Матросы сбежали на берег, когда узнали о разгроме Новой Армады, и поступил приказ срочно готовиться к выходу. Так значит, в гавани знают о разгроме Армады? Да, здесь ходят слухи, что вскоре после разгрома Армады, через место боя прошёл испанский купец и подобрал из воды около полусотни человек с потопленных кораблей. А поскольку этот купец направлялся прямо в Гавану, то здесь все вскоре узнали, поначалу многие не поверили, но среди спасённых оказался капитан одного из кораблей, которого командир золотого конвоя, капитан-генерал Франциско де Абария, знал лично и доверял ему. Поэтому конвой в спешке собрался и покинул Гавану. Ясно. А что с теми купцами, что остались? После получения приказа выходить часть команд сбежала на берег, так как все сторожи предсказывали приближение сильного шторма, да и наши приборы для определения погоды здесь уже появились. Перераспределили те, кто не сбежал, по другим кораблям, но для этих трёх просто не хватило людей. Кроме этого, с них переправили всё золото на флагманский галеон, даже выгрузив ради этого на берег часть серебра. Вотчень интересно. Получается, флагман имеет большой перегруз. Распошли на такую крайнюю меру. Подозреваю, что и весь конвой тоже. Переговорив с разведчиками, Леонид глянул на часы. То есть течения срока ультиматума оставалось 25 минут. Никаких изменений на берегу не наблюдалось. Всё так же развевались испанские флаги над крепостями Эльмора и Лапунта, и всё так же натянутой цепь перегораживала вход в пролив. Походив по мостику и понаблюдав за берегом в бинокль, Леонид честно выждал оставшееся время и ровно в полдень отдал приказ о начале операции. Испанцы не захотели решить дело миром, значит это их выбор. Тринидадцы два раза одно и тоже никому и никогда не предлагают. Тринидад увеличил ход и направился в сторону берега. Но ни ко входу в пролив отчуть восточнее, исключив таким образом из боя артиллерию крепости Лапунта, находящуюся на западном берегу. Для неё расстояние было довольно велико. Чего нельзя было сказать о крепости Эльмора. И два броненосца приблизился менее чем на милю. На стенах крепости громыхнули пушки, и вскоре вокруг Тринидада поднялись всплески воды, окутанные клубами пара. Всё было ясно. Испанцы стреляли калёнными ядрами. Дело очень хлопотное и далеко небезопасное при стрельбе с борта корабля, но вполне приемлемое для крепостной береговой артиллерии, ведущей бой с флотом противника. Попаданий не было, так как приходилось стрелять на весом с такой дистанции, но пары ядер упали довольно близко. Перезарядка дульно-зарядных пушек дела не быстрая, перезарядка их калёнными ядрами тем более, но Тринидат не собирался играть в поддавки и изображать из себя удобную мишень. Не прошло и минуты после первого залпа испанцев, как броненосец чуть изменил курс, заняв позицию поперёк волны для уменьшения бортовой качки, и в следующем мгновении дал залп из 120-миллиметровых орудий каземата правого борта. стрельба велась не по стенам крепости, и им пушки столь малого калибра ничего серьёзного сделать не могли. Но шрапнельные снаряды, выпущенные чуть выше крепостных стен, разорвались прямо над головами испанских канониров, поскольку никакого прикрытия сверху артиллерия Эльморы не имела. Неизвестно, каковы были потери среди орудийной прислуги, но то, что они были, сомневаться не приходилось. А кого недостала шрапнель, тот вряд ли горел желанием продолжить стрельбу. Так, ещё пять залпов в шрапнелью Тринидад продолжил движение к берегу. За всё это время испанская постель Мора не прозвучала более ни одного выстрела. Сократив дистанцию до ничтожно малой по меркам морской нарезной артиллерии, всего до четырёх кабельных, Тринидад развернулся бортом и дал залп главным калибром по крепостным стенам. Это было что-то, такого здесь ещё не видели. Тяжёлые 203-миллиметровые снаряды проникали в толщу каменной кладки, и только после этого следовал взрыв. После первого же залпа рухнул большой кусок стены, обращённый в сторону моря. В дело тут же вступили 120-миллиметровые орудия каземата, посылая свои снаряды в образовавшийся пролом, и продолжали это делать, пока снова не заговорил главный калибр броненосца. Очень скоро этот участок крепости Эльмора представлял собой руины, в которых никому было вести ответный огонь. Все орудия, стоявшие на крепостной стене, были погребены под яблонкями. Тринидад сместился ближе к проливу и продолжил бомбардировку главным калибром. Особой нужды в этом не было. Крепость уже и так можно было взять ударом с суши, высадив десант, поскольку испанский гарнизон, понёсший колоссальные потери и полностью деморализованный, долго бы не продержался. Но штурм даже такого полуразрушенного и полностью подавленного участка обороны противника это неизбежные потери своих людей. А вот этого Леонид хотел избежать любой ценой. Поэтому Тринидат продолжал методичный обстрел Эльморы, всё больше преврачая её в руины. Уже исчезло цеп, разорванная близким взрывом и ушедшая на дно. Крепости царил сущий ад. Тяжёлые снаряды главного калибра били по стенам, обрушивая их, а средний калибр бил фугасными снарядами в образовавшиеся проломы. И поскольку стрельба велась с прямой наводкой в условиях почти полного отсутствия качки, каждый снаряд попадал в цель. Менее чем за час такого обстрела на месте крепости Эльмора остались лишь дымящиеся развалины. Что-то горело, и к небу поднимался чёрный дым, сносимый порывами сильного ветра. Из крепости Лапунта всё это видели и даже дали залп калёнами ядрами после того, как Тринидат подошёл ближе. Я оказался в зоне действия её артиллерии, что отвлекло артиллеристов Тринидада на некоторое время. И пока главный калибр Барриносса продолжал перемалывать в щебень стены Эльморы, орудия среднего калибра открыли огонь шрапнелью по бастионам Лапунта. Самой крепости это вреда не нанесло, чего нельзя было сказать о её гарнизоне. По всяким случаям больше оттуда не прозвучало ни одного выстрела. Вряд ли первым же залпом шрапныли удалось выбить всех канониров на ходящихся у пушек, но вот правильно замотивировать уцелевших, и объяснить им полную бессмысленность сопротивления вполне. Особенно после того, как взрывы шрапныли в воздухе прямо над крепостью прошлись частым гребнем по всей её территории. Поэтому белый флаг, взвившийся взамен испанского над Лапунто после того, как Тринидад закончил с Эльморой, медленно двинулся к проливу, никого особо не удивил. Однако доверять испанцам никто не собирался. Подойдя почти к самому входу в пролив и удерживаясь на одном месте машинами, Тринидад снова отправили на берег парламентёров. Башни главного калибра броненосца были развёрнуты в направлении крепости и одним своим видом внушали страх. Те, кто наблюдал со стен Лапунта, только что видели, на что они способны. Вряд ли они узнали в этом огромном дымящем монстре недостроенный галеон Санта Роза, который тринедацы увели из Гаваны на буксире всего несколько месяцев назад, и теперь он вернулся, чтобы никогда больше Куба не стала тем, кем она была в другой истории. Не будет больше ни гибели борненосца Мен, ни испан-американской войны, ни режима Батисты, ни Фиделя Кастро, ни боя на пляже Хирон, ни Карибского кризиса. Остров Куба отныне навсегда должен стать частью Русской Америки, нового государства, образовавшегося в Новом Свете вопреки всему. Пришельцы из другого мира сделали Испании предложение жить дружно сразу же после того, как здесь оказались, но Испания не захотела. Теперь пусть пеняет на себя. Когда ли корабли с кадры подошли ближе, поэтому бинокль было хорошо видно, как из подошедшего к берегу катера высаживается группа парламентариев с белым флагом. Из крепости им навстречу вышли трое испанцев. Разговор продолжался недолго и вскоре поступил доклад. Испанцы согласны на все предъявленные им требования. Они покидают крепость, но оставляют там всё оружие. Офицерам разрешено сохранить шпаги. После этого все направляются в Гавану и постараются убедить её гарнизон не оказывать бессмысленного сопротивления, которое он вылится лишь в разрушение города и многочисленные жертвы. Пусть объяснят всем, что тринидацам не нужна Гавана сама по себе, как и находящиеся в ней ценности. Они пришли сюда не грабить и сбежать, пока не поймали, а забрать себе весь остров Куба, который ты не утрачивает статус генералкопитанства в составе Испании и переходит под юрисдикцию Русской Америки. И если этому будет мешать какая-то Гавана, то тем хуже для Гаваны. Очень скоро из крепости стали выходить люди. Раненых вели под руки, и это только тех, кто худо-бедно мог идти. Что творилось внутри крепости, можно было только представить. В самом начале боя почти весь гарнизон занял позиции на стенах, готовый к отражению высадки десанта. У выдержи испанцы ещё не были знакомы со шрапнелью. Когда остатки гарнизона Лапунта покинули крепость и удалились в сторону города, к проливу подошли ягуары Кугуар, высадив десант. Решено было оставить одну роту морской пехоты в Лапунта, поскольку она в бою практически не пострадала. Морпехи возьмут под контроль уцелевшую крепость и будут вести наблюдение за морем, пока остальные силы десанта займутся Гаваной. Высота заняла какое-то время, но тринедацы не торопились. Пусть сначала остатки гарнизона Лапунта доберутся до города и сообщат информацию из первых рук. Конечно, там многому не поверят, посчитав, что у страха глаза велики, но вот быстрое и полное уничтожение Эльморы и капитуляции Лапунта это факты, с которыми не поспоришь. И вряд ли после этого гарнизон крепости Ла-Фуэрта, третьей крепости, охраняющей Гавану и расположенной на западном берегу пролива прямо в центре города, окажет упорное сопротивление. А вот если окажет, тогда не поздоровается всем, кто рядом. Главный калибр Тринидада не только разрушит стены Лафверта, но и сметёт с лица земли блестящие кварталы, чего бы очень хотелось, но на войне как на войне. По обоим бортам проплывали близкие берега, и впереди лежала Гавана. Один из главных оплотов Испании в Новом Свете. Главным снова шёл Тринидат, держа под прицелом свои оруди берик, но берик молчал. Впереди показались городские здания, порт с стоящими на рейде кораблями и высокие стены Лафуэрта. Самая старая крепость Гаваны, заложенная ещё в 1558 году, строительство которой продолжалось долгих 19 лет. Собственно говоря, с этой крепостью, расположенной рядом с площадью Пласа дель Арма, практически в самом центре Кубинской столицы, и берёт начало сама Гавана. Высокие десятиметровые стены толщиной в 4 м с большим количеством орудий являлись серьёзным препятствием для всех любителей тяжёлого добра, коих было немало в Новом Свете. Но мощная крепость, полное название которой Кастильо де ла Реаль Фуэрса, дословно замок силы короля Являлось неприступной твердыней отваживающих все, кто считал, что Господь завещал делиться. Плоть до сегодняшнего дня. Командир Тринидада Сергей Ефремов внимательно осматривал открывшуюся перед ним панораму Гаваны и решал очень важный вопрос. Корабль медленно продвигался вперёд, с каждой секундой приближаясь к главному центру обороны города, крепости Лафуэрта. Одно его слово и тяжёлые снаряды обрушатся на цель, разнося её в щебень. Ядерное в ковычках оружие противника не сможет нанести никакого вреда броненосцу, но вот ответный огонь его главного калибра вызовет такие чудовищные разрушения на берегу, что занимать там будет просто нечего. Весь центр Гаваны превратится в руины. Ягуаре и гуар под огонь крепости не полезут, подождут в сторонке, пока её постигнет участь Эльморы. Если же испанцы и после этого попытаются оказать сопротивление высадившемуся десанту, то с лёгкими и наспех возведёнными укреплениями в прибрежной полосе и в других частях города гладкоствольные пушки фрегатов справятся без проблем. Если же и это не поможет и возникнет реальная угроза затяжных уличных боёв, то тогда прощай, Гавана. Тридат, находящийся в резерве после подавления Лафуэрта, не оставит от города камня на камне. Называя башню главного калибра развёрнута в сторону крепости, её расчёт думает примерно тот же самый. Орудия броненосца готовы к бою. Один выстрел со стороны испанцев и огненный шквал обрушится на берег. Но берег молчал. Над крепостью Лафуэрта развивался белый флаг. Белые флаги были подняты на многих домах в прибрежной части города, а сопротивление жителей Гаваны похоже и не помышляли. Многие, кто наблюдал эту картину, облегчённо вздохнули. Тем не менее Тринидад занял позицию напротив Лафуэрта, развернувшись бортом и наведя на крепость свои орудия, а ягуары Кугуар подошли к берегу немного в стороне, чтобы не мешать броненосцу вести огонь, если вдруг возникнет такая надобность. Сразу же началась высадка десанта морской пехоты. С мостика Тринидада было хорошо видно, как навстречу десантникам вышла испанская делегация. Судя по богатым одеждам, одни из первых лиц из Гаваны. Встреча проходила мирно, без эксцессов. Пока десант брал под контроль близлежащие ключевые точки обороны, командир десанта полковник Ковальчук здесь же на городской пристани принял капитуляцию Гаваны от самого генерала-капитана Кубы, сеньора Франциско Давилла Орейян и Гастона. Вскоре поступил доклад о полном взятии Гаваны под контроль. Солдаты гарнизона Гаваны, почти целиком состоявшего из местных испанцев, сопротивления не оказали, а наоборот, сами разружили и посадили под замок нескольких наиболее ретивых офицеров, пытавшихся открыть огонь по высаживающемуся десанту. Город без боя пал в руки победителей, как перезревший плод. Недальновидная грабительная политика Испании по отношению к своим закеанским владениям привела к тому, что местное население взбунтовалось сразу же едва поняло, что появилась реальная сила, способная успешно противостоять Мадриду. И недолго противостоять, но и защищать от его агрессивных действий испанских подданных, жителей Нового света. Аскольд и Волк не входили в Гаванскую бухту до тех пор, пока не пришло сообщение о взятии города и занятии крепости Лафверта. И вот теперь жители Гаваны увидели ещё один необычный корабль, ставший на рейде неподалёку от Барненосца. Аскольд и Тринидад, стоявшие рядом и совершенно непохожие на корабли в привычном для аборигенов понимании, выглядели как два совершенно разных и не похожих друг на друга хищника. ля огромного медведя гризли и лёгкого стремительного гепарда. Возможности гризли все только что убедились, а о возможностях гепардов в кавычках рассказали те немногие, кто уцелел после гибели кораблей Новой Армады и был доставлен на Кубу, сразу же узнавшие корабль противника. Население Гаваны видя, что никаких грабежей и бесчинств не происходит, что было непременным атрибутом в то время при взять города, осмелело и высыпало на улицы. Снова открылись многочисленные лавки, заработал порт, передвижение по городу для обывателей ничем не ограничивалось, лишь многочисленные патрули на улицах в пятнисто-зелёной форме и с необычным оружием. Да андреевский флаг, поднятый над крепостью Лафверса, напоминали, что ситуация кардинально изменилась. А так жизнь Гаваны очень быстро вошла в прежнее русло. Однако теперь предстояло решить очередную задачу найти золотой в кочках конвой. Испанцы не смогли помочь в этом, хоть и честно всё рассказали, как было. После получения неожиданной информации о разгроме Новой армады, командир конвоя Франциско де Абария пришёл в ярости и приказал срочно покинуть Гавану. Хоть срочно и не получилось, в том числе и из-за массового дезертирства команд, но тем не менее конвой всё же успел уйти до начала шторма и до появления Тринидадского флота. Дон Франциско всё рассчитал правильно. Вскоре после разгрома Новой Армады, ушла и Тринидадцы просто обязаны нанести удар по Кубе и захватить богатейший конвой в истории, ожидающий в Гаване выхода в Европу, сделав тем самым шах королю Испании, грозивший скорым матом. В случае утрат этого конвоя Испания уже становилась на грань банкротства, а если учесть, что дальнейших золотых в кавычках конвоев в обозримом будущем не предвидится, то перспектива выглядела ещё мрачнее. Но чтобы это произошло, этот чёртов конвой надо сначала хотя бы обнаружить. Дел в городе пока немало. Временный военный комендант Гаванны синьор Ковальчук сам справляется с текущими вопросами, встречи с недавними местными боссами. Пока подождёт не великий птицы перебьются. Поэтому ли они вызвал Насколь, на командир кораблей, а также начальник авиационной службы Аскольда, самурая, которому в предшествующем деле отводилась очень важная роль. Когда все собрались в кают-компании крейсера, разложил на столе генеральную карту Карибского моря и обвёл взглядом своих соратников. Из всех присутствующих только командир "Ягуара" Антонио Родригес был испанцем, причём фанатично преданным пришельцем из другого мира. Все остальные из экипажа тзеэ, пришельцы из будущего, иными словами, все свои, таиться ни от кого не надо. В общем так, господа офицеры. Думаю, все уже знают, что дичь успела удрать из ловушки раньше, чем мы её захлопнули. Насколько нам известно, Франциско де Аббаре, очень опытный и толковый моряк. Куда он мог пойти, зная, что через день-другой разразится шторм? Только не напрямую во Флоридский пролив. Там его может вынести на прибрежные рифы Флориды штормовым ветром. Такое здесь часто случалось, если бы он не знал о приближении шторма, тогда бы ещё мокрискнуть. Если же знал, вряд ли. Вот и я так думаю, иными словами, велика вероятность того, что сеньор де Абари где-то спрятался и сейчас пережидает непогоду в безопасном месте, а как шторму тихнет, сразу же рванёт в Ларицкий пролив, чтобы поскорее выйти в Атлантику. Довера Круса за такое короткое время он дойти не мог, да и не пойдёт он туда. Прекрасно знает, что после разгрома новой армады, может, оттуда уже не выйти. Флорида отпадает, остаётся Куба. Дон Антонио, вы хорошо знаете эти края. Куда бы вы пошли на месте командира золотого конвоя, зная, что у вас максимум сутки до начала шторма, а на хвосте такие ушли ребята, как мы, которые в самом ближайшем будущем нанесут визит вежливости в гавань. Я бы постарался уйти как можно дальше на восток, вдоль Кубинского берега до Леонардо, а потом укрыться в хорошо защищённом от непогоды месте, желательно в безлюдном. Тогда есть шанс остаться необнаруженным и уйти сразу же после окончания шторма. Посмотрите на карту, сеньоры. Всё западнее Гаваны мы внимательно смотрели, причём даже ночью благодаря вашему удивительному прибору, позволяющему видеть в темноте. Там никого нет. К востоку от Гаваны есть несколько удобных мест для якорной стоянки, хорошо защищённых от штормов. Первое залив Матанс, около 50 миль от Гаваны. Второе место большой залив Корденос, до него чуть менее сотни миль. Несколько восточнее находится залив Карабатос, но вход в него очень сложен, а ночью опасен. Ещё дальше залив Баяновиста, но до него более полутора сотен миль, и вряд ли конвой успел туда добраться до начала шторма. Значит, наиболее вероятные места заливы Матансос и Корденос. Да, места глухие и безлюдные. Сами заливы хороши укрытие от штормов, а дальше на восток конвой просто не успел бы уйти. Хорошо. Теперь вопрос к вам, Игорь Александрович. Как нашему главному авиатору, способен Орлан выполнить разведывательный полёт до залива Корденса и обратно с взлётом и посадкой в Гаванской бухте. Запредены бухты, волнение пока сильное, даже если ветер стихнет, не сразу успокоится. Да, Леонид Петрович, сотня миль туда и обратно вполне укладываемся в тактический радиус. Пусть хоть немного ветер стихнет, и можно лететь? На такой дальности даже подвесные топливные баки не потребуются. Можно бомбы взять? А вот этого не надо. В полёт возьмёте топливные баки на внешнюю подвеску. Сейчас главное оружие Орлана радиостанция, не бомба. Поэтому ждём, когда всё утихнет и сразу же высылаем самолёт на разведку. И если конвой там, то Аскольду придётся сразу же идти на перехват, остальные за ним не успеют. Вячеслав Иванович, тебе, кажется, придётся тебе идти самому. Мне надо будет оставаться в Гаване Стринидадом, чтобы у некоторых тут реваншизм не всыграл. При встрече с конвоем, если не будет возможности вернуть его обратно в Гавану, уничтожить всех. Повторяю, всех, снарядов, в том числе и немецких не жалеть. Слишком много сейчас на кону. Не пытайся захватить кого-либо, абордаж категорически запрещаю, только если сами сдадутся и будут исправно следовать в указанном тобой направлении. Попытка изменить курс и скрыться огонь, на поражение без предупреждения. Запомни самое главное: Нам не нужно это золото. Нам нужно, чтобы оно ни в коем случае не попало в Европу. И если вместо Европы оно попадёт к Нептуну, то нас это вполне устроит. Всё понятно. Справишься? Понятно. Справлюсь, Леонид Петрович. Только вопрос: а если конвоя там нет? А вот тогда придётся искать иголку в стоге сена. Как только погода улучшится, выходим все, кроме Тринидада, идём в Афаритский пролив. Конвой его никак не минует. Это самый короткий и удобный путь в Атлантику. Ведём авиаразведку. Если снова ничего не найдём, ни конвоя, ни следов его гибели, то придётся посылать пискетцы Аврору к Азорским островам. Испанцы туда зайдут обязательно для пополнения запасов воды и провизии. Вот пусть они там и останутся. Если же и на Азорских эти шустрые ребята успеют побывать раньше нас, то тогда остаётся только идти к Кадису и ждать конвой там и топить его чуть ли не в паре миль от входа в порт. В любом случае этот конвой не должен дойти до Европы. Закончив советли они допустил людей и дал команду приготовить катер. Срочно надо было сделать ещё одно дело проверить оставшиеся в гавани трофеи. Те самые три грузовых корабля, на которые не хватило команд. По принципу с паршиваевцы хоть шерсти клок. Разведгруппа, проникши в город накануне операции, выяснила, что с получением ультиматума испанцы попытались перевести серебро на берег и спрятать, но не успели. Никто не ожидал, что крепости Эльмора и Лапунта падут так быстро. Какую-то часть груза удалось переправить, но далеко не всё. А то, что переправили, сразу же оказалось под бдительным присмотром разведчиков, проследивших, куда доставили ценности. По сообщению Ковальчука, лично проверившего ценный груз на берегу, там оказалось не более 3 тонн серебра в слитках. Больше испанцы вынести не успели. Интересно, сколько же там осталось. Морские пикатинцы, сразу же взявшие под охрану трофеи, стоявшие на рейде, заглянули в трюма. Но сказали только, что много, а вот сколько много, предстояло выяснить. Паровой катер соскольз до быстро преодолел расстояние от крейсера до ближайшего трофея, крупного грузового флейта Сан-Хуан Батиста, по палубе которого уже прохаживались молодые парни в камуфляжной форме. Увидев катер, с начальством спустили штормтрап. Старший группы, сержант, доложил, что всё в порядке, корабль течи не имеет, груз в трюме в целости и сохранности. С момента взятия корабля под охрану никто из испанцев здесь не появлялся. Четырёх испанских солдат, которые оказались на борту и выполняли функции сторожей, вежливо наладили, заставив сдать оружие. На вопрос о том, много ли синьор с собой прихватили, сержант улыбнулся. Да они бы и рады были прихватить ваше превосходительство. Но там всё серебром в слитках, а каждый слиток килограммов 20 весом, в карман никак не спрячешь. Серебряных монет нет, золото тоже. Если что и было, всё украли ещё до нашего появления. Проверка трюма подтвердила информацию. Часть груза состояла из больших слитков серебра, которого по самым скромным предварительным подсчётам было не менее 50 тонн. Остальной груз обычный колониальный товар. Очевидно, испанцы побоялись сосредоточивать большие массы ценностей на малом количестве кораблей, а предпочли разделить их, чтобы уменьшить риск потерь от неизбежных на море случайностей. Скорее всего, на двух других кораблях примерно столько же. Так это что же получается? Если такой груз фактически бросили, то что ж тогда находится на остальных кораблях ушедшего конвоя? Осмотр двух других трофеев подтвердил догадку. На каждом было не менее полусотни тонн серебра в больших тяжёлых слитках, которые украсть не так-то просто. Это сколько же награбили мадридские месары в этот раз? скорее всего казну в мехико или вимели почестую, что должно сделать обеих вид с королей ещё более договороспособными. А если сделать жест доброй воли и вернуть им часть награбленного, хотя бы тон по 10 серебра каждому, От такого подарка никто не откажется. Правда, неизвестно, сколько при этом попадёт в казну Новой Испании и Перу, а сколько в личную собственность вице-королей. Но Тринидадца в такие мелочи не интересуют. В конце концов, это внутренние дела Новой Испании и Перу. А им бы сейчас с делами внешними разобраться. Гарнизон Гаваны капитулировал, но этого нельзя сказать о других городах на Кубе. Хоть там воинский контингент и небольшой, но он есть, и желательно бы обойтись там без крови. И зачем уничтожать своих будущих подданных? Такое только об лагеты мировой революции усиленно пропагандировали и практиковали мечтающие устроить пожар на весь мир. Пришельцы же народ насквозь прагматичный, крайне циничный, практически неосознательный до ужаса нетолерантный и охрененно не политикорректный. и не считают примером достойным подражания ни гешефтмакеров мировой революции, готовых утопить в крови весь мир, ни политкорректных либерально-демократических толерастов, готовых лезать задницу всяческому отребью, недавно слевшему с пальмы Поэтому всякими благоглупостями, вроде мировой революции, толерантности, политиккорректности и разным прочим либерализмом не занимается. Для пришельцев все люди делятся на своих и чужих. И они считают, что хорошо для людей надо стараться сделать здесь и сейчас, а не потом в каком-то светлом и далёком будущем, настолько далёком, что так и хочется добавить в следующей жизни, но делать хорошо именно для своих людей, а не для какой-то гипотетической мировой общественности, которая вроде бы и есть, но её как бы и нет, поскольку Сама по себе она ничего не решает. А чтобы люди тебя окружающие стали своими, их поначалу надо хотя бы не отталкивать, а перетащить на свою сторону, желательно добровольно. Ну или на худой конец добровольно-принудительно, как население Гаваны. Остаток дня Леонид провёл на борту Оскольда. Надо было бы сойти на берег, встретиться с представителями городских властей и озвучить ряд требований, но перебьются. Пусть помаются неизвестностью. На них пока что и Ковальчука хватит. А его превосходительство адмирал Леонардо Картэс примет их, когда сочтёт нужным, но не раньше, чем прояснится ситуация с золотым конвоем. Если удастся его уничтожителей захватить, это будет лишний козырь на переговорах, тем более барометр вверх пошёл. Ветер вроде бы стихает, и завтра можно будет выслать самолёт на разведку. А пока что связь с фортом Росс Леонид прошёл в радиорубку крейсера и вскоре уже разговаривал с Карповым. Поздравляю, мой командинта. Хрен теперь кому Кубу отдадим? Я тоже так считаю, Гермюллер. Как там дела на внешнеполитическом фронте? Наш Дон Хуан, который девой добро, особенно удивился. Все наши безобразия он уже воспринимает как должное и готов хоть сегодня отправиться в Мехико с посланием к вице-королю. Другой Дон Хуан, который в Стрийский, находится в состоянии перманентного охренения. Он никак не ожидал, что Гаванна будет в Зета за пару часов. Папский легат с виду держит нейтралитет, но в приватной беседе намекнул, что ничего против приватизации на Микуббы и окрестностей не имеет. Единственное, что его по-настоящему волнует это сохранение прочных позиций католической церкви в новом свете. Но поскольку мы дали ему соответствующие гарантии, на всё остальное он готов закрыть глаза. Весь дипломатический корпус в скобочках тоже находится в состоянии перманентного охренения и ждёт, что будет дальше. Это кратко основное, подробности долго рассказывать. Понятно. От голландцев ничего. Ты имеешь в виду информацию о Гере Келлере со товарищи? Да. Буквально вчера информация пришла, но очень мало. Удалось выяснить, что губернатор Кюрасао Гнида подколодный посадил их на грузовой корабль Утрехт и отправил в Роттердам, причём вскоре после того, как вы ушли из Виллемстада в погоню за Карлсруэ. И очень может быть, что вы встретили Утрехт в море, неподалёку от Кюрасао, когда возвращались обратно. По времени совпадает. И скорее всего Келлер видел, что Карл Сруе захвачен, если до этого он как-то сумел навесить лапшу на уши голландцам, наобещав золотые горы, то после такой встречи его акции должны были упасть ниже плинтуса. Ведь голландцы тоже это видели. Очень-очень интересно, а больше по этому самому Утрехту ничего? Ничего. В Роттердам он так и не пришёл, хотя давно должен. Таков был его обычный маршрут. Нет его и в других голландских портах. либо сгинул по дороге, либо либо, либо губернатор Кюрасао повёл свою игру и дал соответствующую инструкцию капитану Утрехта, идущей вразрез с приказами Вест-Индской компании, в результате чего Утрехт пошёл не в Голландию, а в другое место. Но куда и зачем, не знаю и боюсь, что этого мы никогда не узнаем. На следующее утро все жители Гаванны, оказавшиеся в этот ранний час в районе городской пристани, стали свидетелями удивительного зрелища. С борта Скольда на воду был спущен непонятный предмет, напоминающий большую птицу. Какое-то время он стоял рядом, но потом издал необычный звук и стал довольно быстро двигаться в сторону от рейда, в широкую часть Гаванской бухты. Удалившись достаточно далеко от стоявших на рейде кораблей, эта птица в кавычках развернулась против Фетра, резко увеличила скорость и вскоре взлетела. Вздох изумления раздался на толпой, всё внимание которой было приковано к происходящему. Между тем птица, которая оказалась вовсе не птицей, а очередной диковиной тринидадцев, набрала высоту, сделала круг над гаванной и полетела в восточном направлении. Вообще-то на Кубе слышали о том, что в Форте Росс сделали что-то большое и летающее, но этому мало кто верил. потому что история тринидадских чудесах уже давно настолько обрасли разными слухами, что затмили даже чудеса тысячи и одной ночи. И вот теперь жители Гаваны увидели всё своими глазами. Колдовство это было или нет, однозначно никто сказать не мог, но вот то, что с Тринидадцами надо жить дружно, теперь поняли самые упёртые. Кто их знает, этих чёртовых тринидадских колдунов, что они в следующий раз придумают. Внизу проплыли тропические джунгли и извилистая линия побережья, окаймлённая белой пеной прибоя. Арланд шёл на высоте 2000 м на крейсерской скорости под сотню километров в час, что было немыслимо для окружающего мира. Уже далеко позади осталась гаварда с дымящей нареди и с кадрой, а впереди, ещё не тронутая человеком природа этого удивительного острова, ставшего одно время ареной кровавых событий без всякого привлечения, заметно повлиявших на ход всей мировой истории. И дай бог, чтоб теперь этого никогда не случилось. Самурай, он же Игорь Самарин, один из немногих пришельцев с хорошей лётной практикой, уверенно вёл первенца Авиапром Русской Америки вдоль побережья на восток, внимательно осматривая все подозрительные места. Очень может быть, что кто-то из золотого конвоя далеко не ушёл и вылетел на камни неподалёку от Галаны, а шторм разбил корабли в хлам. Рядом внимательно наблюдал за обстановкой и контролировал местоположение самолёта штурман, старший унтер-офицер морской авиации Федерика Круз, переведённый на Орлан из экипажа беспилотника, поскольку его успехи в штурманском деле удивили даже самурая и Карпова. Иногда казалось, что обнаружены следы кораблекрушения, но при более детальном осмотре выяснялось, что это либо обычный мусор, выброшенный на берег, либо это действительно разбитый корабль, но лежит он здесь уже очень давно. Местность внизу оставалась безлюдной, цивилизация ведь и края ещё не добралась. На подходе к заливу Матансс уклонились глубь суши или же затем изменили курс в сторону берега, чтобы внезапно оказаться над заливом. Залив небольшой, и чем меньше времени снизу будут видеть самолёт, тем лучше. Вот внизу заканчивается зелёный массив джунглей, а впереди приближается синева океана. Ещё несколько минут полёта и под крыльями орлана залив Матансс. Увы. Залив пустынен. Ни одного корабля, ни даже небольшой лодки. На берегу тоже незаметно признаков того, что здесь недавно стояла на якоре большая группа кораблей. Пилоты штурман переглянулись. Ну что, Федерика, летим дальше? Отрицательный результат это тоже результат. Командир: "Место тихое, безлюдное, волны в заливе нет. Случай чего можно совершить здесь посадку". Это так к чему? Если в заливе Корденес Конвой, не окажется, то мы можем обследовать побережье дальше и соршить посадку на обратном пути здесь, если топлива догованно не будет хватать. А Оскольд нас подберёт, ему сюда максимум 3 часа идти экономическим ходом, либо если конвой стоит в заливе Корденосту, Оскольд сможет выйти сразу же, чтобы не терять время и не ждать, пока мы вернёмся в гавань. По пути завернёт в залив Матансос и нас подберёт. Хм. Восточнее Корденоса конвой вряд ли ушёл, шторм бы не дал, если он вообще сюда пошёл. Но если он всё ещё в Корденосе, ладно, это всё равно не нам решать. Дальнейший полёт на восток вдоль побережья не выявил никаких следов ушедшего конвоя. Иногда внизу замечали признаки человеческого жилья, но ни одного корабля в пределах видимости до самого горизонта не было. На подходе к заливу Корденс не стали играть в прятки и заходить со стороны берега. Всё равно залив огромен и далеко просматривается. Штурман настроил бинокли и старался обнаружить цели как можно более дальней дистанции. Хоть такое и маловероятно, но если не приближаться близко, то может и не заметят самолёт в воздухе. Расмотреть крохотную точку в небе с расстояния в 10-12 миль. Тем более, когда не ожидаешь ничего подобного, вдруг повезёт. А то не хотелось бы спугнуть испанцев раньше времени. Самурай продолжал выдерживать заданный курс полёта и высоту, особо не беспокоясь, так как до залива Корденас был ещё далековато. Он только-только появился на горизонте. Видерика же напрягся, направив бинокль в какую-то точку впереди. "Командир, что-то есть!" "Что именно?" Вроде бы какие-то корабли в заливе стоят неподалёку от южного берега. Где я ничего такого не вижу. На 2 часа далековато, но разобрать можно. До ну тока прими управление, сейчас я посмотрю. Некоторое время Самурай вглядывался вперёд, обшаривая взглядом далёкий залив и в конце концов вынужден был признать: "Ох, и глазастый ты, парень, Федерик. Действительно какие-то корабли стоят, но конвой ли это?" А кому тут ещё быть? Место совершенно безлюдное, не то что нормального порта, а даже захоудалого городишки здесь нет. Что им тут делать в таком количестве? Один-два корабля, укрывшиеся от шторма в этой глухомани, такое ещё возможно, но там их явно больше десятка. Тоже верно. Ладно, доложим начальству. Деклад самолёта заставляя недоштурманской рубке Аскольда, где он, склонившись над картой, прикидывал возможные пути золотого конвоя и где его удобнее перехватить. Переговорив с самураем и уточнив текущую ситуацию, принял решение. Вы можете бародировать в воздухе на большом удалении от цели ещё хотя бы пару часов. Топлива на обратный полёт хватит? Хватит. Наблюдайте за целью, но близко не приближайтесь. Если вас обнаружат и снимутся с якоря, продолжайте наблюдение сколько сможете. Не увлекайтесь, держите запас топлива на обратный полёт до Гаваны, а скольд идёт к вам. Вот и всё, выбор сделан. В любом случае надо спешить, если это Золотой в кочках конвой, то в этом случае есть все шансы поймать его в заливе Корденс, и это при условии дачи полного хода. Если Неуспеет перехватить испанцев на выходе и загнать их обратно в залив, то придётся повторять разгром Новой Армады в несколько уменьшенном варианте. Ни один корабль золотого конвоя не должен уйти. Снова гонка с гандикапом, как год назад у берегов Ямайки, только призовые в кочках совсем другие. Получив приказ вести наблюдение за противником, самурай перевёл двигатели в режим наибольшей длительности полёта и начал неторопливое баражирование, как неожиданно его отвлёк Федрика. "Командир, есть идея". "Какая?" "Какую нам поставили задачу? Вести наблюдение, но вести его бесконечно долго мы не можем, запас топлива ограничен, максимум через 3 часа придётся возвращаться". "Так?" "Так, и что ты предлагаешь?" Посмотри на карту. Залив Кардено соединяется с морем довольно широким проливом Кавама, но в самом проливе есть несколько островков. Самый западный из них Варадерито, отделён от косы Варадеро очень узким проливом шириной порядка 500 м. Размеры самого Варадерита чуть более километров в длину и метров 600 в ширину. Островок необитаемый, покрыт растительностью. Ну и что? Мы можем совершить посадку возле Варадерито, стать на якорь возле берега островка в укромном месте и наблюдать за выходом из залива. топливо мы при этом тратить не будем. Между Вородырита и берегом конвой не пойдёт, он будет держаться в средней части пролива, где большие глубины и достаточно места для манёвра. Мы же будем совершенно незаметны на фоне зарослей благодаря камуфляжной окраске, но на всякий случай можно спрятать самолёт с другой стороны залива в этом узком проливчике. Тогда со стороны залива нас вообще будет невозможно заметить, а мы будем видеть всё, что творится в заливе. Конвой мимо нас ни капки проскочит отсюда, всего один выход. Если испанцы простоять на месте до прихода Аскольда, то он подберёт нас, а потом займётся конвоем. Если же они снимутся с якоря раньше, и Аскольд не успеет перехватить их на выходе, то будем спокойно наблюдать из укрытия, пока конвой не выйдет из залива и удалится на достаточное расстояние, а после этого взлетаем, ведём наблюдение и наводим Аскольд на цель. В любом случае скоро он должен быть здесь. А когда скольт визуально обнаружит конвой, действуем по его указанию. Запас топлива у нас будет оставаться приличный. Интересно. Ну ты, Федерика, и даёшь генератор идей. Действительно, так можно и сутки и двое и трое испанцев постить. Но высаживаться на берег ягуаров и пум там точно нет, а змеи, аллигаторы и кайманы. Они не очень опасны, если правильно себя вести и соблюдать меры предосторожности. Ладно, оставим наблюдение с берега на крайний случай. А вот эти муским проливчиком-то меня заинтересовал. Можно будет встать на якорь под самым островом так, чтобы и залив хорошо просматривался, и берег нас от ветра укрывал. Маскировочную сеть у нас есть, если понадобится, то можно будет и веток на берегу нарубить, чтобы самолётами прикрыть. Задерживаемся на месте. Молодец, Федерика, настоящий штурман морской авиации. Поставив в известность командующего, и получив разрешение на посадку в незнакомой местности, самурай изменил курс, направил самолёт на север, обходя по широкой дуге залив Картенна. С расстояния от места стоянки конвоя до Аваредерита почти 10 миль. Мало вероятно, что кто-то обнаружит на такой дистанции небольшой самолёт, идущий на высоте максимум 3 сотни метров над поверхностью моря со стороны Флориды. Охота на золотой конвой вступила в очередную фазу. Полёт вокруг залива не занял много времени. Орланд на большой высоте удалился в море, а потом развернулся и снизившись, направился к острову Варадерита, так удачно расположенному в западной части пролива Кавама. Ветер хоть и ослаб, но волнение на море ещё было изрядным, поэтому садиться можно было только в хорошо защищённой от волнения акватории. Проскользнув над косой Вародерро, самолёт оказался над заливом Карденс. Развернулся против ветра и войдя в подветренную зону острова, совершил посадку на спокойной воде. Ещё несколько минут руления с работой двигателей на малых оборотах, и вот он, покрытый зарослями берег Вародрита. В узком проливе между косой и островом было совершенно тихо, волнение отсутствовало. Вряд ли кто видел полёт и посадку орлана, но светиться всё же не стоит, поэтому выбрали для стоянки укромное место, из которого хорошо просматривался распростёршийся в южном направлении залив Картенэс. Но в то же время заметить стоящий возле самого берега самолёт в камуфляжной окраске, накрытый маскировочной сетью, было практически невозможно. С маскировкой, ветками решили пока повременить. Без крайней необходимости не зачем лезть на незнакомый берег и искать там приключения. Прошло уже почти 4 часа с момента посадки. Экипаж орлана доложил о прибытии на место, самым тщательным образом изучил окружающую обстановку и вёл наблюдение, не опасаясь внезапного нападения с берега. Впрочем, оружие было наготове. Грамозский пулемёт ПКМ в этот полёт решили не брать, но автоматы и пистолеты являлись непременной частью экипировки лётного состава, поэтому их наличие даже не обсуждалось. И вот когда всё вокруг было спокойнее безмятежно, наконец-то пришёл вызов со Скольда. На крейсере запрашивали обстановку, выяснив, что испанцы из залива пока не выходили, передали приказ: "Готовьтесь к вылету, через час будем у вас. Когда войдём в залив по команде взлетаете, идёте к месту якорной стоянки и наделайте переполоху". Переговорив со скольздым самураем, улыбнулся довольной улыбкой сытого кота. "Похоже, охота закончилась, Федрика". То есть как закончилась? Застав сейчас конвой из залива не выберется, даже если прямо сейчас снимется с якоря. А когда сколд перекроет выход, это будет уже не охота, а отстрел дичи в огороженном вольере. Ты думаешь, испанцы откажутся сдаться? Скорее всего, во всяком случае до начала боя. Франциско де Абарено, насколько нам удалось выяснить, очень смелый человек и хороший моряк, поэтому будет использовать любую возможность для оказания сопротивления. Но он ещё не встречался ни со скольдом, ни с тренидадом, и мыслит привычными ему категориями. Думаю, он не оставит нам выбора, хоть до того, что откроет огонь первым, а тогда уже поздно что-либо обсуждать. Крейсер будет вести ответный огонь до тех пор, пока не утопит всех, невзирая на случные флаги и прочее, таков у него приказ. Жалко, сколько добра пропадёт. Не жалей, Федорига, жили мы без этого золота и дальше проживём, а вот кое-кому в Европе без него здорово поплохеет. А скольд появился, неожиданно обогнув остров и войдя в залив. Ход уменьшил до экономического, так как торопиться было уже некуда. Ловушка, в которую превратился для испанцев залив Корденс, захлопнулась. Теперь оставалось лишь сделать последний ход. Сразу же ожил эфир. Орла на скольду. Где вы тут спрятались, вятры? Оскольтер Лану. А что? Не видно? Было бы видно, не спрашивали бы. Как? Готов? Всегда готов. Если надо, могу сейчас взять бомбы и пулемёт. Не надо. Взлетай, иди к конвою и наведи там шороху. Сними всё обязательно на видео для истории. Оскольт, не снижая ходы, направился к южному берегу залива, где вдалике просматривались мачты стоящих кораблей, до сих пор так и не снявшихся с якоря. Исомнения испанцы должны были заметить дымивший оскольт, но почему-то не делали никаких попыток сбежать, а может быть, просто понимали, что бежать уже некуда. После непродолжительного разбега Орланд снова поднялся в воздух и направился к стоящим на якоре кораблям. Внизу промелькнул оскольт, вспенивающий своим длинным узким корпусом ультрамариновой воды залива Корденос, а впереди быстро приближалась группа целей. Скорее стало ясно, что это именно те, кого искали. 18 крупных парусников стояли неподалёку от берега. По мере приближения удалось опознать флагманский галеон Сан-Висента Феррер, большой корабль с тремя батарейными палубами. Орлан шёл на высоте всего 800 м, направляясь к центру конвоя. Пройдя над ними, начал полёт по кругу. Кадры с такой высоты получались великолепные. Что творилось внизу, описать простыми словами было невозможно. Испанцы вспели наверх и глядели на удивительное чудо, даже позабыв на время о другом чуде, которое быстро приближалось, оставляя за собой шлейф дыма. Съёмка для истории велась не только с борта самолёта, брожащего в воздухе на недосягаемой для местного стрелкового оружия высоте, но и с мостика «Скольта». Позже будет смонтирован фильм с использованием записей из разных точек съёмки и показан всем заинтересованным лицам, чтобы они по-настоящему заинтересовались вопросом, как жить дружно с новым государством в новом свете. Вячеслав Пархоменко, командир Оскольда, внимательно рассматривал в бинокль стоящий на якоре корабль и понял, почему испанцы не рискнули выйти в море раньше. Корабли были очень сильно перегружены. У многих нижний ряд орудий портов едва возвышался над водой. Скорее всего, их пришлось наглухо задраить, исключив возможность ведения огня нижней батарейной палубой. Не было никаких сомнений, что капитан генерала Франциско де Абария просто вынудил это сделать. Сам бы на такой перегруз он никогда не пошёл. Но испанскому двору нужно было золото, много золота, намного больше, чем прежде, и теперь это золото оказалось здесь, в глухой безлюдной местности Кубы, в заливе Кардэнос, куда не скоро доберётся цивилизация. Убедившись, что нужный психологический эффект достигнут, Вячеслав командовал лечь в дрейф и приготовить катер. Требовалось соблюсти приличие, отправить парламенторов с предложением капитулировать. Пойдут ли на это испанцы другой вопрос. Но, по крайней мере, перед всеми остальными тринебдатцы не будут выглядеть пиратами, у которых на уме только жажда золота. Для них есть вещи и поважнее золота. Аскольт лежал в дрейфе в полутора милях от ближайшего испанского корабля. Воды залива Корденос были совершенно спокойны. Качка отсутствовала, и значительно ослабевший ветер относил дым из двух высоких труб в сторону. Уже сыграна боевая тревога, расчёты заняли места у орудий. Но опять-таки, со стороны это практически незаметно и испанцам, кажется, что палуба корабля противника совершенно безлюдна. Паровой катер, спущенный на воду, быстро набрал ход и устремился к флагманскому галеону, подняв на флагштоке большой белый флаг. Надо попытаться избежать кровопролития. В конце концов, это и в интересах самих испанцев. По мере приближения к стоящим кораблям Мичман Фуэнтес, отправленный на катере за старшего, старался не упустить ни одной мелочи, вспоминая полученные инструкции. Следовало выглядеть как подобает, поскольку сцену передачи ультиматума будут снимать с скрытой камеры, для чего на катере присутствовал один из представителей секретной службы сеньора Карпова, переодетый в форму простого матроса. Молодой парень до этого даже и не думал, что его имя может быть увековечено в истории таким способом. Выбор на него пал потому, что командир Скольда не хотел искусственно нагнетать напряжённость при разговоре посылая офицера из метисов или индейцев. Мичман Фуэнтес же был родом из чистокровных испанцев, дворянин, хотя хотя кроме дворянского титула до прихода на службу к тринидадским пришельцам у него за душой ничего не имелось. Но сеньору Дуабаре знать об этом совершенно не обязательно. Впереди приближалась высокая корма Сан-Висенто Феррер, откуда на быструю самобеглую лодку было устремлено множество любопытных взглядов. У вальжборта стояло четыре человека в богатой одежде, и внимательно наблюдали. Катер подошёл почти под самую корму галеона и остановился в нескольких метрах. Противники несколько секунд молча рассматривали друг друга, после чего Фуэнтес вежливо поздоровался, приложив руку к козырьку фуражки. Добрый вечер, сеньор Мичман Фуэнтес, штурманский офицер крейсера "Скольд", честь имею. Могу я говорить с капитаном-генералом Доном Франциско де Абари? Какое-то время стояла тишина, но вскоре один из стоявших у фальшборта людей ответил. Добрый вечер, сеньор Фуэнтес. Я Франциско де Абария. Что вам будет угодно? Сеньор де Абария, у меня для вас есть очень важное сообщение. Гавана взята войсками Русской Америки. Что? Повторяю, Гавана взятта войсками Русской Америки в ответ на нападение со стороны Испании. Нам известно, что вы получили информацию об уничтожении нами Новой Армады. Во избежании ненужного и бессмысленного кровопролития, командующий флотом адмирал Леонардо Картэс предлагает вам вернуться в Гавану и сдать корабли. Всем гарантируется жизнь и свобода. Мальчишка, как ты смеешь? Впрочем, понимаю, что вы всего лишь посланник. Передайте своему адмиралу сеньор Фуэнтес, что он не получит этого золота. Если оно ему так нужно, то пусть придёт сюда и попробует его взять. Вы меня неправильно поняли, сеньор де Абари. Нам не нужно это золото. Нам нужно, чтобы оно ни при каких обстоятельствах не попало в Испанию. Можем предложить вам второй вариант. Вы затапливаете корабли прямо здесь на месте якорной стоянки, а сами высаживаетесь на шлюп как на берег. Обещаем, что никаких препятствий в этом чинить вам не будем. Повторяю. Нам не нужно это золото, нам нужно, чтобы оно не попало в Испанию. Вам не нужно золото. А что ж вам тогда нужно? Нам нужен мир, сеньор де Абаре. Мир в Новом Свете. А если это золото попадёт в Европу, то скоро сюда отправится очередная новая армада. Испания не успокоится, поэтому, чтобы лишить её возможности вести с нами войну дальше, мы хотим утопить всё это золото. И мы его всё равно утопим, если вы не согласитесь вернуться в Гавану. Что же? Попробуйте, сеньоры. Это ваш окончательный ответ, сеньор де Абаре. Да, изделяйте милость, синьор Фентес. Удалитесь из моих глаз немедленно. Хорошо, сейчас мы уйдём, но я должен передать вам слова моего командира. Ваше превосходительство, с этого момента вам даётся час на принятие решения. Либо вы отдаёте приказ следовать в гавань под охраной Скольда, либо затапливаете корабли и высаживаете на берег. Сигнал, подтверждающий ваше согласие спуск флага. Если по истечению часа это не будет сделано, то мы уничтожим ваши корабли. Это всё. Всё. Я услышал вас, сеньор Фуэнтес. А теперь будьте любезны, не испытывайте больше моё терпение. Всего вам хорошего, сеньоры, храни вас Господь. С этими словами Катер Далхот развернулся и стал быстро удаляться от Сан-Висенте-Феррер. Слово сказано, теперь осталось только ждать. Однако слишком долго ждать не пришлось. Не прошло и 5 минут, как от испанского флагмана отошла шлюпка и стала обходить все корабли. Одновременно флагман подавал какие-то сигналы. Испанцы начали сниматься с якоря и ставить паруса. Скорее стало ясно, что они выстраивают линию баталии по всем правилам легионной тактики. Франциско де Абарис сделал выбор. Он не пожелал сдаваться колдунам приспешникам дьявола. С мостика Скольда внимательно наблюдали за манёврами испанцев, многие не могли понять, на что же они рассчитывают, на то, что противник не рискнёт связываться с многократно превосходящими силами. Один корабль, на котором и Пушек-то раз 2 я пчёлса против 18, поскольку конвой начал движение, а Скольд тоже дал ход и лёг на параллельный курс, оставаясь впереди испанцев. Если они надеялись, что противник подставится под их бортовой залп, то совершенно напрасно. Впрочем, дистанция по-прежнему была более мили, что исключало прицельную стрельбу. Стрелка хронометра медленно ползла вперёд, приближая момент, когда тишина и покой, царящие над заливом Кордена, будут разорваны грохотом выстрелов. Все, кто находился на мостике и на палубе Оскольда, уже поняли, что решить дело миром не удастся, но время ультиматума ещё не вышло, а тринидацы всегда выполняют взятые на себя обязательства. Время. Командир Оскольда глянул на часы, а потом на выстраивающихся в линию батальоны испанцев. Не все корабли успели занять место в строю, так как у некоторых вышла заминка с выборкой якоря. Старший офицер и глав-арт, находящиеся на мостике, вопросительно посмотрели на командира. Вячеславо Иванович, время вышло. Вижу, что же мы сделали всё, чтобы избежать этого. Предупредить Орлана, чтобы приготовился снимать кино. После этого огонь по готовности. Выбор цели самостоятельно. Постарайтесь один снаряд, одна цель. Арланд, предупреждённый об открытии огня, занял удобную позицию для съёмки. И тут громыхнула баковая 105-миллиметровая орудия Оскольда. Орудия, прошедшее сквозь время, снова показало, что не следует игнорировать предложения тринидадских пришельцев, когда они предлагают решить дело миром. Чуть более мили разделяло противников Оскольда и головной фрегат Авангарда. Погода тихая, качка отсутствует. В таких фактически полигонных условиях и на ничтожно малой для нарезного орудия начала XX века дистанции промахнуться невозможно. Нос головного испанского фрегата брызнул во все стороны деревянными обломками, сверкнула вспышка, а спустя секунду донёсся грохот взрыва. Фрегат тут же зарялся носом в воду и стал тонуть. Аскольд чуть изменил позицию, чтобы обстрелять следующую цель в ордере. Тут ответили пушки испанцев, то расстояние было для них слишком велико, и ядра упали с большим недолётом. А носовое орудие крейсера нашло очередную жертву, всадив снаряд в правую носовую скулу к кораблю, идущему вторым. Третьим стал флагман Сан-Висенте Ферр Тяжёлый перегруженный галеон не сумел быстро среагировать на резкое изменение обстановки и получил 105-миллиметровый фугасный сюрприз в кавычках из 1914 года прямо в Форштевень в районе ватерлинии. После этого так до конца не выстроенная линия баталии испанцев начала разваливаться. Корабли, идущие первыми, отворачивали, чтобы выйти из подгубительного огня. Задние напирали на передидущих и тоже пытались отвернунуть, чтобы избежать столкновения. Скорее конвой представлял собой неорганизованную толпу без всякого подобия строя. Те, кто мог вести огонь по оскольду, пытались это делать, но безуспешно. Те, для кого сектор стрельбы был перекрыт другими кораблями, пытались изменить свою позицию, но ничего не получалось. Бой стал всё больше и больше походить на бой тринедадской эрмадой. Стоит только разницы, что оскольду не было необходимости кого-либо захватывать. Приказ гласил чётко и ясно уничтожить всех. Поэтому, сколь быстро перемещался вокруг всё больше и больше сбивающегося в кучу конвоя и вёл неторопливый огонь, тщательно выполняя прицеливание. Наводчик на своего орудия очень старался выполнить приказ командира: один снаряд одна цель. И пока это у него получалось. Но три же конвоя царил хаос. Управление командующим было потеряно в самом начале боя, и теперь каждый корабль действовал по собственному усмотрению, что приводило к ещё большей неразберихе. О том, чтобы прорваться в море, никто уже и не думал. Некоторые попытались повернуть обратно, чтобы выброситься на берег, но это им не удалось. Маневрирование на паруснике да ещё и под огнём противника это не просто переложить руль на борт. Именно поэтому далеко никто не ушёл. Всё через 45 минут, начиная с момента первого выстрела, всё было кончено. Шесть кораблей золотого конвоя, включая флагман, уже отправились на дно, а 12 других были в разной степени готовности на пути к этому. Не все попадания снарядов пришлись в район ватерлинии, поэтому те, кому разворотило надводную часть борта и течь была не очень сильная, тонули довольно медленно. Бороться за живучесть там было некому. Все, кто уцелел, спешки покидали тонущие корабли и пытались добраться до берега. Плягон был недалеко, и погода этому не мешала. Да и корабль Тринидадцев, с лёгкостью громивший галеоны и фрегаты, не обращал внимания на шлюпки и не препятствовал попыткам уцелевших испанцев добраться до спасительного берега. Как и планировал командир Оскольда, так и получилось. Расход составил 18 105-миллиметровых фугасных снарядов по одному на корабль. Добивать подранков, чтобы тонули быстрее, Вячеслав не захотел. В этом просто не было необходимости. Не всё ли равно через 10 минут они отправятся в царство Нептуна или через час другой. Торопиться уже некуда, а так можно и бы припасы сэкономить, да и лишних повреждений банковским сейфом в кавычках, в которые превратились корабли золотого конвоя. Не нанести. Утонувшие на небольшой глубине неподалёку от берега и в хорошо защищённом от непогоды заливе они надёжно сохранят погружённые в них золото и серебро на долгие годы, до тех пор, пока Тринидадцы не захотят им воспользоваться. А до этого будут пресекать любые попытки кладоискательства со стороны посторонних лиц, если вдруг таковые найдутся, впрочем, найдутся непременно, в этом можно не сомневаться. Когда обстрел прекратился, Орлану дали команду идти на посадку. Пора было возвращаться в Гавану. Подняв самолёт на борт и подождав, когда последний корабль золотого конвоя скрытся под водой, Аскольд выловил из воды три десятка пленных, державшихся на деревянных обломках, и направился к выходу из залива. Больше здесь делать нечего. Самый богатый в истории конвой с ценностями, награбленными в Новом Свете, нашёл своё последнее пристанище в глухом уголке Кубы, в заливе Карденс. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время залив Корденс станет самым притягательным местом для авантюристов всех мастей, желающих добраться до испанского золота. Уже очень много свидетелей гибели золотого конвоя уцелело, и очень скоро их рассказы, где истина будет густо перемешана с вымыслом, начнут расползаться по всем городам и весям Нового Света, а потом и старого. А поскольку с течением времени стоимость утонувших сокровищ в этих рассказах увеличится во много раз, то это настолько распылит воображение и жажду наживы, что золотые лихорадки на Аляске и в Калифорнии будут выглядеть жалким подобием того, что начнёт твориться вокруг Кубы. Значит, придётся обживать эти края и держать их под контролем. И город Кордена, с которой в прошлой истории возник здесь лишь в 1828 году, теперь появится гораздо раньше. На следующий день в Гаване снова было жотаж. Ранним утром Букту вошёл, а Скольт и стал на якорь неподалёку от Тринидада. Подначало это не вызвало удивления, мало ли куда Тринидадцы свой самый быстроходный корабль посылали. Но когда на берег доставили пленных испанцев, подобранных в заливе Корденс после уничтожения золотого конвоя, то вот тут уже вся Гавана что говорится в стало на уши. Произошедшее не укладывалось в сознание обывателей. Тринидадцы обнаружили конвой, попавший в ловушку, каковой оказался залив Корденос и утопили его весь, не сделав даже попытки захватить. Ведь вполне могли захватить хоть кого-то одного, воспользовавшись своим преимуществом в скорости, маневренности и вооружении, однако не захотели. И это было в высшей степени странным, не похожим на поведение всех противников, с которыми когда-либо воевала Испания. Но странности на этом не закончились. Всех пленников тринидадца отпустили без каких-либо условий, лишь предупредив напоследок, чтобы рассказали всё как бына, и постарались донести до всех мысль, что любая попытка решить тринидадский вопрос силой получит достойный ответ, а также о том, чтобы даже и не помышляли заняться кладоискательством в заливе Корденос, ибо это может очень вредно отразиться на состоянии здоровья. Заключительный акт драмы должен был разыграться на борту Тринидада официальная капитуляция генерал-капитанства Куба и вхождение её в состав Русской Америки. Пока лишь де-факто, там будет и де-юре. Тем более новый король Испании находится не так уж и далеко Фортирос. То, что он ещё не коронован и находится очень далеко от Мадрида, это всего лишь небольшой юридический казус, на который не стоит обращать внимания. О чём мы был незамедлительно извещён бывший генерал-капитан Кубы сеньор Франциско Давилла Ариан и Гастон, приглашённый на борт Тринидада для соблюдения официальной части данного мероприятия. В назначенный час к борту Тринидада подошли две большие шлюпки, из которых на палубу поднялись сам экс-генерал-капитан Дон Франциско и другие официальные лица, как будет принято говорить в своё время. Их встречал караул из морских пехотинцев, а также командующий эскадры адмирал флота Русской Америки Леонардо Картес с командиром корабля и группой офицеров. Испанцы сначала с удивлением разглядывали необычные чёрные мундиры, лишённые каких-либо кружевов и украшений, а также незнакомую обстановку вокруг. Встреча на палубе происходила рядом с кормовой башней главного калибра, и теперь все прибывшие могли как следует рассмотреть то чудовищное оружие, которое стёрло с лица земли крепость Эльмора. Впрочем, слишком долго любопытствовать им не дали и пригласили в кают-компанию. Не на палубе же такие дела решать. Всё же не японцы, подписывающие капитуляцию на борту Линкора Миссури в Такийском заливе, а вполне цивилизованные европейцы. Ну, почти, по крайней мере, позднейшим меркам. Идея проведения встречи с бывшим руководством Кубы на борту Тринидада пришла ли они до в голову ещё до того, как Аскольд обнаружил конвой. Конечно, и если бы конвой сдался и вернулся в Гавану, особых мер для убеждения сомневающихся бы не потребовалось. Как говорится, само возвращение конвоя было бы убойным аргументом, но не получилось. Поэтому оставалось прибегнуть к техническим достижениям пришельцев из другого мира. Несколько подкорректировав предварительные заготовки протоколов встречи, чтобы синьоры Валучи убедились, что все стремления тринидацев решать дело миром это отнюдь не признак слабости, как они считают в своём невежестве, а то, к мы истинная любовь к ближнему своему, которого мудрённый опытом пришельцы из другого мира, избранные Господом нашим, стараются наставить на путь истины, дабы уберечь от ошибок ведущих к фатальным последствиям. Но вы, благодаря упортости невежеству ближних, это не всегда удаётся. Именно поэтому в качестве места встречи был выбран Тринидат, хотя поначалу многие предлагали сделать это либо в крепости Ла-Фуэрса, либо во дворце генерала-капитана Кубы. Но Леонид не согласился. Во-первых, лицезрение самого мощного корабля в этом мире сразу же создаст нужный психологический настрой у гостей. А во-вторых, ни Лаф Уэрса, ни дворец генерал-капитана не имели электроснабжения. И поскольку гостям придётся довольно долго показывать кино, чтобы прониклись и осознали, то заряда батареи и ноутбука может просто не хватить. Тащить ради этого на берег переносной генератор или аккумуляторы тоже не дело. Броненосцы же имели собственную электрическую сеть, хоть недалеко и не такую развитую, как на Карлсруэ и на ТЗ, и позволял без проблем решать вопросы энергоснабжения в течение неограниченного времени. Кроме этого, он сам по себе был гораздо больше, осколь бы его кают-компания могла вместить большую делегацию. Когда официальная церемония знакомства и представления друг другу закончилась и гости разместились за столом, Леонид решил сразу взять быка за рога, а не устраивать витиеватую дискуссию. Сеньоры, мы собрались здесь, чтобы установить добрососедские отношения, и официально оформить статус острова Куба. Все вы знаете, что Испания напала на нас, послав огромный флот карателей в Новый Свет, новую армаду. Причём, как нам удалось выяснить, планировались карательные акции не только против населения Тринидада, а вообще против жителей испанского Нового Света. Допустить подобное мы не могли, и поэтому частично уничтожили новую армаду, частично захватили. Вы располагаете очень неполной информацией об этом событии, зачастую искажённой. Чтобы развеять все сомнения и установить истину, предлагаю вам самим посмотреть, как всё было на самом деле, а после этого продолжим наш разговор. Следующие несколько часов прошли при практически полном молчании испанцев и редких реплик Леонида комментирующего запись. Сам ноутбук испанцев не очень удивил, они уже знали о подобных диковинах у тринидадцев, хотя сами лично видели впервые. Но вот то, что происходило на экране, права пословица, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда гости смотрели во всех подробностях разгром Новой Армады, снятый не только с палуб кораблей, но и с воздуха, это произвело впечатление. Но ещё большее впечатление произвело уничтожение золотого конвоя, предваримое сценой встречи парламентарёв с капитаном- генералом Франциско де Абаре, которого все присутствующие гости знали лично и видели его совсем недавно. Это был шок. Когда запись закончилась, в каютах компании повисла гнетущая тишина. Выдержав паузу, Леонид обвёл взглядом испанскую делегацию и подвёл итог. Теперь вы знаете, как всё было на самом деле, сеньоры. Наша техника позволяет фиксировать происходящие события, которые невозможно подделать. И сколько бы лжи ни нагромождали вокруг нас, мы всегда сможем это опровергнуть. Неужели кто-то из вас до сих пор считает, что это мы совершили покушение на короля Испании и его мать с нашими возможностями? Если мы захотели, от искуриала остались бы лишь груды дымящихся развалин. Но мы не хотим этого. Мы хотим мира. Да чтобы этот мир наступил, мы будем жёстко разговаривать с теми, кто его не хочет. Испанский двор, благодаря своей авантюре, сделал нас своим врагом. Не будем лукавить друг перед другом, сеньоры. И Испания в данный момент управлять не король Карлос II, и даже не его мать регент Мария Австрийская, а группа фаворитов Марианы, которые вертят ей как котят, играя на её эмоциях. В связи с этим никакого мирного договора с таким королевством Испании у нас быть не может. Через год другой всё вернётся на круги своя. Мы признаем законным королём Испании Хуана I, который в данный момент является нашим гостем Фортерос. Предлагаю сделать вам то же самое. Теперь, что касается Кубы. Остров Куба переходит под юрисдикцию Русской Америки и теряет статус генерал-капитанства Испании. Всё население Кубы при желании может стать под Дабирской Америкой. Никаких притеснений с нашей стороны не будет. Никто также не будет покушаться на жизнь и имущество жителей Кубы. Все чиновники испанской администрации могут быть приняты на службу нами заново, но в индивидуальном порядке. Вас это тоже касается. Недавнее участие в военных действиях против Русской Америки не является чем-то предосудительным и преследоваться не будет за исключением тех случаев, кто не сложит оружие и продолжит ведение военных действий, невзирая на заключение мира между нами. Все испанские солдаты, находящиеся за пределами Гаваны, могут безбоязненно сложить оружие и разойтись по домам. Кто захочет, может поступить на службу в вооружённые силы Русской Америки в индивидуальном порядке. Те, кто не захочет оставаться на Кубе, могут её беспрепятственно покинуть вместе со своим имуществом. Это основной синьоры детали нам предстоит ещё проработать. В общих чертах ясно, синьор Картэс. Но почему ваш корабль Скольд уничтожил конвой, не попытавшись его захватить? Ведь судя по тому, что мы видели, он обладает небывалой огневой мощью и вполне мог бы это сделать. Мог бы. Но нам это не нужно. Мы сделали попытку решить дело миром. Вы сами это только что видели. Мало того, мы даже предложили дону Франциско де Абаре самому затопить корабли и сойти на берег, что никоим образом не может считаться сдачей в плен и никоим образом не являлось бы уроном для его чести. Но вместо этого он высокомерно отверг наши предложения и попытался прорваться в море, понадевшись на своё численное преимущество в кораблях и превосходство в количестве пушек. К чему это привело, вы и тоже только что видели. Но ведь многие корабли спустили флаг вскоре после начала боя. Яскольтык всё равно утопил, даже не сделав попытки захватить, ведь там было столько золота, сколько ещё ни разу не было отправлено за всё время. Да, утопил. Потому что мы никогда не предлагаем одной тоже дважды, и всем уже пора это понять. Кроме этого, мы пришли на Кубу не грабить. Нам не нужно золото ради самого золота. Нельзя выковать хорошие мечи из золота, синьоры. Как нельзя изготовить из него хорошую пушку или ружьё? Ценность золота придумали люди вашего мира, а для нас оно всего лишь мягкий жёлтый металл, пригодный разве что для изготовления украшений, посуды и монет. И непригодный более ни для чего. Одно лишь наличие огромных запасов золота ещё не делает страну сильнее и богаче. Нынешняя Испания, которая почти 2 века купалась в золоте Нового света, а теперь пришла в полный упадок, лучший тому пример.